Тем не менее, всей душой разделяло желание царя дать детям всестороннее образование. К цесаревнам были представлены учитель немецкого языка Глюк, жена французского дворянина Лутар Лануа, обучавшая их французскому языку, и итальянка графиня Марианна Маниани, выписанная для преподавания итальянского языка. Кроме того, цесаревны знали и шведский язык, которому научились убон-шведок. За здоровьем и вообще физическим уходом наблюдала докторша Пеликана. Много забот было приложено к развитию у девушек грации и изящества. Особый учитель обучал их всем требовавшимся в то время в высшем обществе танцам,